Глава 26. Нет ничего опаснее для человеческого разума, чем навязчивая идея. Она может привести, да и часто приводит человека к гибели. Для Юджина такой навязчивой идеей было представление о совершенной красоте девушки в 18 лет. Этот культ совершенной красоты, вместе с неспособностью Анжела сохранить его любовь и верность, были отчасти причиной всех его бед до самого последнего времени.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 В священных книгах индусов и в заветах иудеев, как в Ветхом, так и Новом, и у Сократа, у Марка Аврелия, у святого Августина, а также у Эмерсона и Карлеэля единственное различие между нею и современными философами заключалось в том, что ее единое начало было не злобным, как представлял себе Юджин и многие другие, а всеблагим. Ее единство было единством любви. Бог был всем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 А мысль, что она собирается сделать его отцом, приводила его в бешенство. Ведь если Анжела умрет, ребенок останется у него на руках, и это, возможно, помешает Сюзанне со временем к нему вернуться».